Он запаниковал. Это было самое ужасное мгновение. Осознание одиночества стучало в голове. Ты остался один. Ты остался один. Бен ощущал опасность со всех сторон. И это было правильно. Раньше Ричард его защищал, а теперь нет. Бен вернулся к себе в комнату, а ночью пошел в бедные кварталы. в поисках девушки, но никого не нашел. Он собирался попробовать еще раз на следующую ночь. Бен думал о Рите, вспоминая лишь доброту, но прежде чем он смог бродить вдоль побережья, следовать за улыбками шлюх, подвергаясь риску, случилось кое-что еще. У стойки портье Кинорежиссер из Нью-Йорка беседовал с двумя молоденькими женщинами, которые должны были заказать ему обратный билеты в Нью-Йорк. Алекс был человеком средних лет, но выглядел по-американски моложаво, худой, здоровый, в молодежной одежде, дорогой и яркой. Возвращение домой означает поражение. Три года назад, после продолжительных тревог и кризисов, Алекс снял фильм, не тот, который хотел. На него не получилось раздобыть денег. Фильм рассказывал о том, как в южноамериканских городах молодые ребята становятся преступниками и наркодиллерами. Фильм оказался популярен, и Алекс был уверен, что люди ждут его следующую работу. В этот раз он будет бороться за то, чтобы снимать тот фильм, который он хочет. А если на это потребуется время, время действительно требовалось. А деньги кончались. Весь год Алекс был одержим как безумец, единственной мыслью — какой фильм, какой сюжет. В голове у него кружились идеи. Даже во сне он мечтал то об одном городе, то о другом. Но вскоре идеи уходили. Они были недостаточно хороши. Потом им овладевала новая фантазия. Дошло до того, что все, что он видел, Каждая улица, бар, вокзал или аэропорт рождала сценарий. Весь мир стал фантасмагорией киносюжетов, и Алекс понимал, что понемногу сходит с ума. С полгода он думал, что будет снимать фильм про былые славные дни какого-нибудь средиземноморского порта, поэтому и приехал сюда. Но эта идея так ни во что и не оформилась. Пора было уезжать. Однако Алексу не хотелось покидать этот берег, мечты о нем. Открылся лифт, и в фае появился Бен. Алекс принялся следить за ним взглядом. Бен вышел через вращающиеся двери на улицу. Остановился, вошел назад и плюхнулся в кресло. Он ухмылялся, возможно, от приятной мысли о чем-то личном. Алекс давно уже не мог смотреть ни на что и ни на кого просто так. Его воображение обязательно наполнялось яркими пленительными сценами. Он увидел мрачный горный склон, низкое хмурое небо, нагромождение черных вздымающихся камней, старые мощные деревья, услышал плеск воды, и вот из-за маленького водопада выходит приземистое волосатое существо с широкими плечами и мощной грудью, поднимает враждебные сияющие глаза смотрит на чужака, Алекса, рычит, и на этот звук из-за камней и деревьев выходит ему подобные. Бегут вверх по склону в пещеру, большое отверстие в склоне,